было испарина. Его вроде бы не собирались не только убивать, но даже бить. Однако тут же он подумал, что сдав своего поставщика, он вылетит из доходного бизнеса. А куда в таком случае ему деваться? Тогда прощай и ежедневной дозы, и боевики по вечерам, и вообще налаженная жизнь. Кому нужен наркоман со стажем? Длина пробормотал, запинаясь. Но если я его сдам, мне-то что делать? Если даже меня не убьют, то все равно помирать. Работы не будет, денег не будет. Ты чего? Поторговаться с нами решил козел. Прорычал амбал с непропорционально большой головой, похожей на гигантских размеров человеческого эмбриона. Пока живой, говори, где встречаетесь и когда. А то спустим вон в то болото. Ну, у тебя что, со слухом плохо? — спросил Рекс. Может, тебе вот этим уши прочистить? Он вытащил из внутреннего кармана большую заточенную отвертку и ловко прокрутил ее между пальцев. Сталь ярко блеснула на солнце, на миг проглянувшим в просвет между угрюмых облаков. Длинноволосый безнадежно вздохнул, а Рекс с ухмылкой подбодрил его двусмысленным обещанием. «Давай, давай, колись, а мы тебя не забудем». «Машина будет стоять неподалека от пражского рынка. Тринадцатый жигуль цвета «Белая ночь», — стал рассказывать несчастный торговец». Номер 4576. Буквы не помню. Я пройду мимо него в 10 утра и потом буду подходить к нему, брать товар и относить клиентам. Вот конспираторы, мать их покрутил головой Рекс. Но гляди, парень, мы ведь знаем, где ты живешь. В случае чего мы тебя не просто убьем. Проклянешь тот день, когда тебя мама родила. Коляновы боевики уселись в машину. Длинноволосый, словно очнувшись, закричал. «Ребята! А я-то как же? Да меня куда-нибудь!» «Перебьешься!» — рявкнул зародыш. «Иди вон туда! Там где-то платформа электрички должна быть. И завтра не опаздывай!» На следующий день... Длинноволосый ровно в десять прошел мимо жигулей цвета «Белая ночь» на территорию пражского рынка. После этого машина отъехала от ворот и припарковалась у бордюра рядом с газоном, где мимо нее не ходили прохожие. Через некоторое время длинноволосый вышел из ворот рынка и уверенно направился к жигулям. Фармацевт видел его приближение в зеркало заднего входа и спокойно ждал. С собой у него имелось всего несколько доз, так, чтобы в случае чего можно было заявить, что героин приобретен для собственного употребления. Однако досмотр фармацевт надеялся избежать. Все дверцы его машины были заперты, стекла подняты, и он в любую секунду мог сорваться с места. Если бы поступил запрос на большее количество наркотика, делец ездил бы за ним на квартиру не домой, а именно на квартиру, которую он снимал поближе к рынку. Длинноволосый подошел уже совсем близко к «Жигулям», когда невысокий круглоголовый парень, неторопливо тянувший прямо из бутылки пива у ларька, внезапно отбросил бутылку в урну, зашел за ларек как бы по малой нужде, вытащил из-под куртки рацию и произнес в микрофон короткую команду. Открылась дверца «Жигулей». На длинноволосы даже не успел протянуть руку за пакетиком. Совсем рядом с ним что-то мелькнуло. Оглушительно взвизгнули тормоза. Избытчик в испуге шрахнулся в сторону. Машина, проезжавшая по левой стороне, мгновенно свернула и замерла прямо перед «Жигулями». Другая машина затормозила позади автомобиля «Фармацевта». Торговец в испуге молниеносно захлопнул дверь, закрыл замок и нажал на акселератор, намереваясь с места перескочить...